Кроме того, Грей подозревал, что смысл послания муж известен. Разбей обелиск и достань сокровище, спрятанное внутри. Это не уже сделали. Грей повесил серебряное распятие на веревке на шею. Он успел подробно его исследовать. Распятие было определенно старым, потертым, но даже в увеличительное стекло Грей не смог разобрать на нем никаких надписей никаких знаков, подтверждающих безумное предположение Сейхана о том, что распятие когда-то принадлежало исповеднику марко Поло, великого путешественника и исследователя. Оставши супоропета в одиночестве, Грей окинул взглядом пробуждающийся город. Несмотря на ранний час, улицы уже заполнялись машинами и пешеходами. Громкие сигналы клаксонов безуспешно старались заглушить резкие крики уличных торговцев и нарастающих гул туристов. Грей огляделся вокруг, высматривая малейшую угрозу или что-либо необычное. Удалось ли им оторваться от насра Теперь, когда от преследователей отделяла половина земного шара, Сейхан был в этом уверена. Однако Грей не собирался забывать об осторожности. Внизу, во внутреннем дворике гостиницы, двое мужчин, закончив утреннюю молитву, поднялись с расшитых ковриков и скрылись внутри. При фонтанчике лишь лениво плескался одинокий ребенок. Удовлетворившись, Грей перевел взгляд выше. Гостиница Арарат находилась в самом сердце древнейшего района Стамбула — Султан Ахмед. До самого моря над паутиной узких кривых улочек островками возвышались старинные постройки. Прямо напротив гостиницы в небо устремились величественные купола голубой мечети. Дальше по улице возвышался огромный византийский храм, наполовину поглощенный черными строительными лесами, которые пытались словно не дать им оторваться от земли. А за ним среди садов и лужаек раскинулся дворец Топкапы. Грей ощущал тяжесть веков этих архитектурных шедевров, каменных монументов истории. Он рассеянно теребил висящие на шее распятия. Это было еще одно напоминание о древности, хранящее в себе нераскрытые тайны. Однако какое отношение имело оно к той смертельной опасности, навишенной над всем миром, о которой говорила Исайхан? Распятие, давным-давно принадлежавшее духовнику Марко Полу. — Эй, али-баба! — послышался у него за спиной голос Ковальский. — Принеси-ка еще одну рюмку на стойке лакрица. Грая сдержал ругательство. — Она называется Раки! — поправил другой голос, полной уверенности знатока. Грая вернулся. Из полумрака лестница на террасу. На крыше шагнула знакомая долгожданная фигура. Монсеньор Вигор Верон обратился по-турецки к официанту, вежливым, извиняющимся тоном. — Одну бутылку уроки, пожалуйста. Улыбнувшись, официант кивнул и удалился. Вигор подошел к столику. Грей сразу же отметил отсутствие воротничка, обязательного для католических священников. Очевидно, прилад прибыл сюда инкогнито. Без знака своего сана Вигор выглядел на десять лет моложе своих 60. Может быть, все дело было в его небрежном наряде. Голубые джинсы, спортивные кроссовки, черная рубашка с закатанными рукавами. Через плечо у него был перекинут видавший вид рюкзачок. Казалось, мансиньор Верона приготовил совершить восхождение на гору, в честь которой получил название «Гостинца сарарат в поисках нового ковчега. почему может быть, когда-то в прошлом Вегора совершил подобную экспедицию. Прежде чем получить должность префекта архивов Ватикана, вигор Верона служил Святому Престолу в качестве библейского археолога. Такое положение позволяло ему также оказывать Ватикану услуги другого характера. Используя это прикрытие, Вегор разъезжал по всему свету, собирая различную информацию и отправляя ее Святому Престолу. Кроме того, в прошлом Вегор помогал Сигме и, судя по всему, его знания и опыт потребовались снова. Вздохнув, Вегор опустился на стул. Возвратившись, официант поставил перед новоприбывшим чашку с горячим чаем, над которой поднимался пар. — Спасибо!